Абай задержался в Семипалатинске гораздо дольше, чем предполагал. Ему жаль было расставаться с Михайловым и Андреевым, беседы с которыми ему казались и важнее, и полезнее всякой школы. Была уже середина лета, когда он двинулся домой. По пути из города Абай заехал в Жералы и остался ночевать у Жатаков. В юрте Даркембея Только что закончился утренний чай. Хозяин, накинув поношенный бешмет поверх рубашки с открытым воротом, сидел против Абая. Подсыпая на ладонь табаку из желтой роговой шакши и нюхая его, он с довольным видом посматривал на гостя, и приезд его и беседа с ним очень обрадовали Даркембая. Довольно была и хозяйка, пожилая худая женщина, ведь Абая ночевала у них в юрте. Убирая посуду со стола, она напрягала слух, прислушиваясь к шуткам, которыми обменивались Сабай и её муж, и её морщинистое лицо светлело от смеха. Бумажки от конфет, разбросанные по всей юрте, доказывали, что и десятилетнему Мукашу не на что было жаловаться, он получил гостинцы, будто из города приехали родные. Даркымбай вернулся к тому, о чём Абай рассказывал ему в ночной беседе. Зачем с нами говорят, кроме того, что надо подчиняться актиминерам и волостным? А говорит знатный человек: твердит о своей силе и власти, хвастает своей хитростью и ловкостью. Наш брат бедняк жалуется на свои нужды, плачется о горе, А вот Теобаир рассказал нам про смелых людей, которые убили царей и пострадали за народ. Теперь мы знаем, что у обездоленной бедноты есть заступники. Они думают о нуждах народных, хотят облегчить жизнь всего народа и жертвуют за него даже жизнью. В тот день, когда народ станет счастливым, их цель будет достигнута. Эти люди заступники и за нас же так, как за тех, кто забился в нору. Будто волчонок с перебитой ногой старик понюхал табаку, задумался и, словно обобщая все, что услышал от Абая, закончил, так оно и есть. О чем говорят сильные? О том, как угнетали слабых. О чем говорят слабые? О том, как терпели от сильных. Ясность рассуждения Даркембая поразила Абая хорошо, — одобрил он. Наша беседа привела к верному выводу. Твои слова прямо годятся в пословицу. Видно, ясный ум надо искать не у богача со множеством табунов, а у бедняка, кого нужда научила думать. В ответ на похвалу Даркенбай усмехнулся. Э-э-э, Абай, за один ум старшим над людьми не станешь. У нас, если бедняк неумен про него скажут: у бедного ум короток. А если он умён и красноречив, так над ним смеются: болтун, языком трепать любит. Вместоabei я ещё не видел, чтобы умная речь помогла добиться правды. В уж-то по одиночке начали сходиться соседи. Появились знакомые абайу старики Дендибай, Еренай и Карике из рода Катибак. Они пришли поговорить с абаем от имени всего аула, насчитывавшего теперь больше 50 юрт. Да и сам Доркимбай собирался пожаловаться своему гостю на обиды, причинённые и ему, и его соседям Ж атакам, но ночью не хотел беспокоить абая, уставшего от дороги, и пока что не сказал об этом ни слова. Абай, как всегда, начал расспрашивать стариков о жизни аула и заговорил о посеве и урожае. "У вас там пахотная земля хорошая", обратился он к Дендибаю. «Э, "Кто из вас нынче много посеял?" "Много", покачал тот головой и усмехнулся. "Дорогой мой Абай, кто из нас может посеять много?" Он приправил свою речь крепким словом. И продолжал, в нашей несчастной жизни, когда саху тянет собака, подгоняет колючка, нет ни у кого силы собрать и то, что сам Бог дает. Хвалиться нечем. Двадцать юрт, которые стоят у Меалы Байгобыла, засеяли едва двадцать земель. «Ну, а всходы какие?» — снова спросил Абая. Бывает, что и с небольшого посева соберешь много. Дэндибай, Еринай и Даркенбай заговорили разом. «Много соберешь, говоришь? Разве удастся много собрать? Как бы вместо «много» не вышел шиш?» «Ничего не понимаю», — повернулся Абай к хозяину. «Теперь Даркенбай...» решился, наконец, заговорить об одной из тех обид, которыми он все хотел поделиться с Абаем. «Ты в прошлом году сказал нам, «Не жди добра с неба, ищи добра в труде». Мы поняли эти слова. Трудились честно, наш труд оправдал себя. И на Шалпане, и на Кендике, и на Меалы Байгабылия урожай сердце радовал. «А что вышло? Разве ты не помнишь, как мы пострадали после того шума в Яролы? Разве не погубили наших поселок Токежан и, и Майбасар?» — перебил Еринай. «Да еще приговаривали, не затевайте спора с властями из взорванных юрт. А какой урожай был!» Вы же те же собирались, а не с пяти алудов табуны пустили на наши хлеба до последнего колоска всё вытоптали. Оба их хорошо помнил этот случай. Такижан, отстранённый от должности волостного, подбил на это Иргисбаев и Катибаков, прикачевавших осенью в те места, где находились посевы жетаков. Оба через нового волостного асылбека тогда же сумел добиться решения о том, чтобы пострадавшим от потравы возместили убыток скотом. Но он не знал о том, что ни один из заулов потравщиков так ничего и не заплатил. Деркинбай рассказал ему об этом и спросил, можно ли надеяться на удачу, если они отправят от себя человека на межплеменной сбор сыбана, табыкты и уака, который должен был скоро состояться и предъявить там иск. Прежде чем ответить, Абай хотел узнать, нет ли у них ещё каких обид. Не потравили ли они нынешнего посева? И помогал ли вам кто-нибудь из родичей, хотя тяглым, когда вы сеяли или во время уборки, допытывался он, старики опять рассмеялись. Ой, свет моя бадь. Ну, "О чём ты говоришь?" сказал Караке. "Ведь помогают тому, от кого ждут отплаты. А такой голи как мы, с какой стати? Где там помощь?" Да и какие это родичи, — добавил Дэнди Бай. Они вот у Карыке снова потравили весной поле, как раз тогда, когда посев дал урожайные всходы, и наших несчастных кляч увели, — гневно перебил Даркембай. Почему вы молчите о главном? И он стал рассказывать о новом злодеянии родичей, совершенном недавно, когда Абай был в городе. Обай слушал со стыдом и недованием. Когда аулы Такижана и Басара Кунту Каратая прикочевали в эти места, жетаки подняли разговор о возмещении за прошлогоднюю потраву, не выплаченную до сих пор. Те обозлились, и когда пашни зазеленели, снова выпустили свои табуны на поля жетаков. Постыдевшие в отчаянии ездили к разным влиятельным лицам, жаловались на обидчиков, но ничего добиться не могли. С ними соглашались даже жалели, говорили, что это разбой, но открыто поддерживать бедняков никто не решался, боялся ссориться с сильными оводами. Им сочувствовали шёпотом, сидел у себя Дон, выведенный из терпения ежедневными потравами, жатаки во главе с Даркембаем и Дендибаем Затеяли драку с табунщиками Такежана и увели из его табуна двух коней. На следующий же день около сотни человек вооружённых саелами окружили аул бедняков. Они угнали обратно своих коней и двоя избили Деркембея. А когда же так и пошли со слезами к Такежану и Маибасару, те с бранью прогнали их. Вы только кочевья портите, всю землю перепахали, все пастбища испоганили, кричал мой басар. А таки жан добавил: "Гнать вас обарванцев надо, из-за вас прошлых меня с должности сняли. Пусть у нас одни предки, я вас за роды ещё не считаю. Вы для меня не тобыкчинцы. Отступаю от вас. Коли вам нравится рыть носом в землю, проваливайте к мужикам в Белогорж, делайте там русскими". Да этим не кончилось, вмешался Дендибай. С месяц тому назад у наших бедняков в одну ночь увели семь коней. Еренай Гошков вздохнул. Вот ты и по суде сам, Абай медленно заговорил он. Неизвестно, уродится что на потоптанных полях или всё в конец погибло. А чем ответит те, кто из-за прошлогодней потраву не уплатили? «Что им наш загубленный хлеб, Боже мой? Ведь мы здесь одиноки среди злодеев, как кустик чия среди горящей степи. Хоть бы подумали, кого обижают, ведь у их же порогов мы все ищахли, бутин и, щахли, и прокляты. Им же их отцам служили. Нет того, чтобы пожалеть, старались, мол, бедняки, пусть хоть поедят досыта. Это волки, а не люди». Даркенбай продолжал свой рассказ «вот». Вот нам четверым наша беднота и поручила искать пропавших коней. Воры не за горами оказались. Из Ахимбета к Залмалинской волости. Все, что с нами было, мы отдали, чтобы нам воров указали. Нашли и тех, кто туда коней перегнал, и самих коней отыскали. Ну, думаем, теперь обратно получим. В Залмалы волостным твой брат Исхак. Вот мы и стали вожам на горло наступать. Здесь был наш исхак, он за нас застопится, отдавайте коней добром. Те было задумались, а потом велять стали. Мы ваших коней не уводили. Их привёл сюда наш родич Серикбай. Он у нас был в долгу и отдал этих коней в возмещение. Договоритесь с первос ним, приведите его к нам. Вернулись мы и узнаем, что этот негодяй Серегбай с прошлого года поселился у Такижана. Ну и получилось, что Такижан нас и близко к Серегбаю не подпустил. Пусть, говорит, жатаки зря не болтают, Серегбай такой же бедняк, как они, и я его в обиду не дам. Видишь, как бедных защищать стал. Значит, Серегбай ворует под охраной Такижана. Словом, из наших рук он ушел. Тогда мы все вчетвером поплелись опять в Ахимбет, а там новое горе. Такежан уже успел отправить нарочного к Исхаку. Уже так им не враги, не отдавай им коней, гони их. Но Исхак и обидел нас хуже всех. Просто выгнал. Не только семи коней, семи шкур не получили. Как же тут не забыть от горя? Вот мы и думаем. Не отправится ли нам в аркад на сбор, не предъявить ли иск и за прошлую и за нынешнюю потрауде да и за семь коней тоже ведь у нас другого тягла нет. Бывает же, что бии и волостны русского начальству боятся. Может быть, нам повезёт с милостивиться, вдруг и добьёмся правды. Что посоветуешь? Мы не только о себя говорим, а от всех же таков из 50 юрт от обижных злодеями ограбленных и нищих. Слушая стариков, Абай сидел весь побелев от гнева, хмуря брови и кусая губы. Он не сводил глаз с Дуркынбая, говорившего твёрдо и убедительно. Абай тяжело вздохнул. Его возмущало поведение обоих братьев, и было стыдно за них перед бедняками. Мутные волны досады стыда и отвращения ходили в его душе. Они вздымались и обволакивали его мысль тяжёлым осенним туманом, из 곳 него звучали всё время повторяясь какие-то неотвязные слова, новые стихи, то, что совесть осудит, отвергнет и ясный ум стыд, совесть Что в этих словах тем, у кого сознание глухо, душа бесчувственна, утроба, ненасытна, что для них справедливость, жалость? Все молчали. Наконец Абай заговорил. «И это зло совершили мои братья. У меня с ними один отец и одна мать. Выходит, я перед вами преступник. Что вам от того, если я скажу... Бесстыдная рука творила стыдливая душа корила. Какой вам от этого толк? И тут опять поразил своих старых друзей, высказав мысль, рождённую в долгих беседах с Михайловым. Он облёк её в свои слова, вложив в них всё, о чём сам передумал за это время. Вот Дюркембай когда-то ты хорошо сказал: Я до сих пор это помню: у кого нужда общая, у тех и жизнь одна. Настоящие сородичи тех, кого роднит общая доля. Про вот о твоих словах я понял до конца, когда беседовал с одним умным русским. Оказывается, такие сородичи по горкой трудовой доле есть не только среди казахов и среди русских, множество таких же обиженных и обездоленных, как вы и хотя царь и его чиновники те же русские но эти бедняки никогда не посчитают их своими родичами оказывается не только уже так и в Кавказшей маме одинаковые думы те же думы и у русских уже так и в сибири и в россии оба сам удовлетворённо улыбнулся в ходу своих мыслей даркимбай закивал головой, хотя и не смог ещё разобраться в них. Многое казалось ему странным. Абай продолжал: "А вдумаешься глубже, окажется, что все правители родов и в тыбекты, и в Кирее, и в Каракисайке, и в Наймане, сородичи с властями семипалатинска, Омска, Оренбурга, Петербурга". У них один рот и один клич, ударишь по этим, отдастся на тех, тех за денежка снётся этих. Вот где загадка, друзья мои. Есть один русский мудрец, который душой болит за голодный люд, как родной сын. И он сказал, что народ не должен жалобно стонать от насилия властей, не должен молить кого-то о чём-то. Он должен довериться только своему верному острому топору. Вот слушаю я о ваших бедах и думаю: занеси бы скорее топор над вороньей стаей властей, над мерзостями нашей степи ударить бы под корень. В лабае вырвалось то, что тайно волновало его. Но этим людям прежде всего нужно было помочь делом. Он обвел взглядом лица четырех стариков, слушавших его с напряженным вниманием, и неожиданно для них решительно закончил. Съезд будет не в Аркате, а в Балкебезе. Возможно, что он уже начался, как мне говорили в городе. Я не хотел принимать участие в тяжбах на тьпич, поеду. Нарочно поеду, чтобы говорить о злодеянии, о котором узнал от вас. И вы тоже отправляйтесь туда через 3 дня. Будем требовать стакижаны из хака и мои басары возмещения и за прошлогоднюю по траве, за нынешнюю, и за коней. Я сам буду вашим истцом и ходатаем. А от вас пусть приезжет двое. Ты, Доркинбай, поезжай непременно. С собой возьми Тэнгибая. Он тоже твёрдый и мужественный старик, не хуже тебя. Абай трополиво поднялся. Ну, значит, в тишину. Об остальном поговорим там, на съезде. Только не запаздывайте через 3 дня. А мы тронемся сейчас же. Запрягает баема гамбет. Баема гамбет в долне разделявший чувства Абай бросился к двери ловкий и быстрый, как всегда, Абай надел жилет. Набросил сверху длинный летний бешмет и взглянул на свои часы. Повернувшись к старикам, он заметил, что те чем-то сильно озадаченные. Дэнди Бай наклонился к Еринаю и что-то в недоумении шептал ему, разводя руками. А Бай спросил его, что случилось с Дэнэке. В чем у тебя сомнения, ты не согласен? И он вопросительно обернулся к Дэркембаю. Тот взглянул ему прямо в лицо. И совет твой хорош. И решение правильное. Конечно, не поехав на сбор, мы, правда, не добьемся. Но бедность окаянная опять нам мешает. Если бы хоть не двоим ехать. А ты прав, ехать надо и мне, и Дандибаю. Ошепчутся они о том, как мы поедем. «Где найдем мы в ауле одежду, где взять вторую лошадь, когда у нас последний в клячь забрали?» «Не на чем ехать», — Абай, — печально подтвердил Еринай. Дандибай крепко ругнулся и зло добавил, вцепилась вонючая бедность, не пускает и туда, где правды добиться можно, как безногого к месту приковала». Да Ерелы, ягнячий перегон, и то ни на чем ехать. А как в такую даль доберёшься? Да До балыкбек, абы быстро нашёл выход. Доркинбайев есть, на чем ехать, а другой пусть берёт мою престижную. Возьми её на всё лето, Дендибай, вернёшь, когда будем перегонять табуны на осеннее пастбище. А насчёт одежды Обай раскрыл свой белый сундук и достал оттуда два куска материи. Вот верх, вот подкладка. На один чепан хватит, сказал он, отдай скорее шить Дуркембай. Старики улыбаясь заговорили в один голос: "Пошли тебе Бог долгую жизнь. Вот это подарок выручил, Обай, дай тебе Бог здоровья". Как же так, обой свет мой? Удивлённо сказал Дюркинбай: "Бери отрезы. Насильничает ты, кыжан, а убытки возмещаешь ты?" Все расхохотались, но старик продолжал: "Это к на наш иск теперь и не посмотрят. Никуда не ездили, бия не видали, а коня и чапан за убытки уже получили?" И он весело рассмеялся. Обрев столь облегчение душе при виде радости старого друга, полно полно дерким бачь те, что это пение за проступки моего отца против твоего. А с таким женом и с хаком разговор впереди, тот уж я буду не отвеччиком, а обвинителем. Но уговор такой: придётся кидаться в стычку, не промахнись, бей в упор. Я слышал что в Такпамдетской битве байдалы крикнул своё дику, бери пример с Дыркембая, вот где мужество. Поэтому-то я и хочу, чтобы ехали ты и Дендибай. Но смотри, если только в маху доддите, я потом всем же так и расскажу, что вы никуда не годитесь, шутливо закончил он. Вошёл Баймаганбет, кое-небыли готовы. Все направились к выходу. По дороге Еренай, смеясь, вступился за друзей: "Если Бог не лишит их языка, увидишь, что эти двое не испугаются и самого жандарала. Правильно угадал, кого выбрать, свет мой. Уж если эти батыры в воду не полезут, значит же так им вовсе не везёт". Повозка, запряжённая вместо тройки парой, ждала у юрты. Провожать Абая вышли и мужчины, и дети. Кони взялись с места к крупной рысью. Ребятишки бросились в рассыпную, поднялся лай замалённых собак, кинувшихся за повозкой. Еренай, глядя вслед ей, задумчиво сказал: "Боже всесильный, этот джигит ещё в детстве был надеждой родичей, и видно оправдывается надежда. Да будет счастлив он в жизни, от таких, как он, только добро идёт". Историк повернулся к бедняке, стоявшему вокруг. Все семь голов вернуть обещал, сказал с самых сильных в защит. И пеню возьмёт за убытки и за прошлую, и за нынешнюю по праву. Обещал добиться и добьётся, увидите, вот что я говорю. Никто не знал, верить ли такой новости. Все семь голов Все вернут за подраву уплатят и за вторую подраву до да взвода целое слова да будет счастлив его путь если это правда перебивая друг друга заговорили все в этих словах звучала и трогательная вера и привитая горькой жизнью недоверие все глаза обратились к клубам пыли вздымаемым удалявшейся повозкой Всем казалось, что это мчится на сбор их надежды. Весь аул, не отрываясь, долго смотрел вслед Абаю.